Бен и Наоми, двигаясь без передышки, добрались до фермы Пейны к двум часам дня. Денис в это же время только проснулся на своем ложе из королевских салфеток, а Питер сел за скудный обед. Наоми выглядела очень хорошенькой. Мороз и быстрая езда зажгли на ее щеках алые розы. Темные волосы выбились из-под капюшона. «Рекордный пробег!» — крикнула она, когда Сани, подтявканье собак, влетели во двор фермы. «Мы прибыли на три... Нет! На четыре часа раньше, чем я думала! И ни одна собака не сошла! Молодец, Фриски! Молодец!» Фриски, большая черно-белая лайка с серо-зелеными глазами, шла во главе упряжки. Услышав похвалу, она окинулась хозяйки на грудь, и та, обняв ее, закружилась в уморительном танце. Остальные собаки, тяжело дыша, лежали на земле, но ни Наоми, ни Фриски не выказывали никаких признаков усталости. Ай, Фриски, ай, хорошая собака, мы успели. Куда? мрачно спросил Бен. Наоми отпустила Фриски и сердито обернулась к нему, но выражение его лица умерило ее гнев. Он смотрел на дом. Да, они успели, но что их ожидало? Ферма опустевшие с тех самых пор, как Пейна с Орленом ушли на север. «Деннис где-то в замке или уже в темнице, если его схватили». Она нерешительно тронула Бена за плечо. «Ничего. Мы сделали все, что могли». «Разве?» — Бен глубоко вздохнул. «Сомневаюсь». Он снял вязаную шапку, и его золотые волосы заблестели в мягком свете дня. «Прости, Наоми». «Ты тут ни при чем. Ты со своими собаками совершила чудо. Я просто чувствую себя беспомощным от того, что мы все так же далеки от нашей цели». «Ладно», — сказал он. «Давай зайдем. Может, нам оставили какое-нибудь сообщение. К тому же пора укрываться от бури». Внутри ничего не было. Обычный фермерский дом в спешке, оставленный хозяевами. После часа поисков, Бен уселся рядом с Наоми в гостиной, в том самом кресле, в котором Андерс Пейна слушал невероятную историю Дениса. «Если бы он оставил следы...» — проговорил Бен и удивленно поднял голову, увидев расширившиеся глаза Наоми. «Следы есть!» — воскликнула она. «Если снегопад еще немного повременит...» «Ты о чем?» «Фриски!» «Фриски может найти его! У нее самый чуткий нос, какой я только знаю!» «Этим следам уже несколько дней!» — покачал головой Бен. «Даже самая чуткая собака в мире!» «Фриски и есть самая чуткая собака в мире!» — со смехом перебила Наоми. «А зимой взять след куда легче, чем летом!» — Бен стат. «Летом след быстро исчезает, сгнивает, как говорит мой отец!» И его покрывают другие следы. Их оставляют не только люди и звери, но и трава, теплый ветер, даже текущая вода. Зимой же след остается, Если у нас есть что-нибудь, принадлежащее Денису. А остальные собаки? Я оставлю свой спальный мешок вот здесь, она указала на сарай. И они будут знать, что я сюда вернусь. Пусть пока бегают вокруг и ловят зайцев. А за нами не побегут? «Нет, если я им скажу». «Ты что, умеешь говорить по-собачьи?» «Нет». Наоми даже не улыбнулась. «И Фриски не говорит по-человечески. Но все понимает. Я скажу ей, а она передаст остальным. Они будут охотиться, пока не начнется буря, а потом заберутся в сарай». «И ты всерьез думаешь, что если дать фриски какую-нибудь вещь Дениса, она найдет его по запаху?» «Конечно». Бен задумчиво посмотрел на нее. Денис ушел с фермы во вторник. Сейчас воскресенье. Он не верил, что любой запах может держаться так долго. Но лучше попробовать даже такую возможность, чем сидеть здесь и ждать неизвестно чего. В других обстоятельствах он охотно бы переждал бурю с такой девушкой, как Наоми. Но сейчас от него зависела судьба королевства и жизнь его лучшего друга. «Ну?» — спросила она нетерпеливо. «Что ты думаешь?» «Думаю, это невероятно», — сказал он. «Но попробовать стоит». Она просияла. «Так у нас есть какая-нибудь вещь?» «Есть», — сказал он, вставая. «Веди свою собаку наверх, Наоми. На чердак».